Глава седьмая Я остановился и поднял руки. Мы пришли не воевать. «Да, конечно», — усмехнулся дед. «Заблудились. Водички хотели попросить». «С разведкой», — сознался я. «И поговорить». «Лэд, ты слезняк», — безапелляционно заявила Лидия, садясь и осматривая обломанный протез, из которого торчали провода и тяги. «Он не слезняк, дурочка», — примирительно произнес дед. «Он человек с головой, знающий, что лучше договориться, чем умереть. Запомни, торговцы всегда побеждают воинов». «Да что ж за день такой! Меня уже в третий раз как молнией в макушку ударило. Во внешности аббата и так что-то знакомое проскакивало». Но раньше мы с ним встречались при обстоятельствах, при которых мне его рассматривать было особо некогда. А сейчас... Стоим лицом к лицу, и я мысленно убрал его бороду, подстриг подструги строгий ёжик и заорал. «Савва! Савва Елагин!» «Да быть этого не может! Хотя, погоди! Вроде похож!» Ужаснулась Альта. «Так вы что, родственники?» — вскрикнула Лидия. «Я не знал, что ей ответить. Формально?» «Да, мы с Савой вроде как родня. Но, во-первых, я знал его только по рассказам до да архивным видео и ни разу не видел вживую. А во-вторых, какой он мне родственник! Что он делает под сенью трёхлучевого креста, в то время как родовое гнездо Елагиных захватил Бассаан-Ом?» «Дальние», — ответил за меня Савва. «Он мне правнуком приходится». «От вас, Елагиных, сплошные неприятности!» Лидия с ненавистью смотрела то на меня, то на Савву. «Я давно уже не принадлежу к клану», — покачал седой головой Савва. «Да, ты его предал», — со сталью в голосе произнес я. «Чего?» «Ты его предал. Ты спокойно наблюдал, как убивают моих родителей. Ты не вмешался, когда убивали меня и моих близких. Ты допустил, чтобы в Бирюзовом доле поселился Ом. Ты ни разу не вмешался!» «В мальчишеские игры», — перебил меня Савва. «Но это нормально. Взрослые не вмешиваются в детские игрыща. Я собирался Савве много чего сказать. Неприятного и обидного, но от его слов аж завис. Падение нашего рода, его уничтожение на корню для постригшегося в монахе Саввы — всего лишь детские игры. «Прикрой рот, а то залетит туда еще чего-нибудь». И вообще, пойдёмте в дом. Нечего важные вопросы на ногах решать. Как и старушка, Савва не побоялся к нам повернуться спиной, выходя из-под навеса. Теперь-то я понимал, на чём его уверенность основывалась. Мы, по сравнению с Саввой, реально словно дети малые. Закатает одной левой и даже не вспотеет. Лидия подобрала сломанный протез и пошла за Саввой. Что делать? Я двинулся за ними. Присаживайтесь. Зайдя в дом, Савва кивнул на накрытый стол. Не сказать, что роскошный, наоборот. Три тарелки с парящим супом, хлебной каравай до да чашки с каким-то отваром. Вот и весь обед. Мне казалось, что высшие иерархи церкви Фат Евгеники должны столоваться как-то поприличнее. Мы что, будем вот так сидеть, глядеть друг на друга и суп хлебать? «Не хочешь — не хлебай», — ответил Лидия Савва. «А я проголодался». Он присел, взял со стола нож и отрезал себе ломоть хлеба. После всех событий мне кусок в горло не лез, но и зубами скрипеть было бы глупо. Я присел, взял ложку и, подув на зачерпнутый суп, отправил ее в рот. «Ммм, а вкусно!» «Так все домашнее, натуральное», — проговорил Савва с полным ртом. «Он работал ложкой, как заведенный, и я понимал, почему». Наш с ним бой продлился всего несколько секунд, но в эти мгновения его организм работал на запредельном режиме, безжалостно сжигая калории, и теперь требовал их возмещения. Я сидел и молчал, как идиот. Передо мной находилась живая легенда и самая таинственная загадка всего моего рода, а я не знал, с чего начать разговор. Там накопилось слишком много. — Вы же Евгеник? — задала не очень умный вопрос Лидия. «Есть такое дело?» — усмехнулся <связывался> Савва. «Я тебе больше скажу. Это я в свое время реорганизовал церковь. Превратил в то, чем она сегодня является». «Час от часу не легче. Савва не только замешан в церковных делишках, он еще и чуть ли не ее создателем является». «А зачем?» «Я придвинулся к предку поближе». Я правда не вынимал, на кой чёрт представитель древнего рода ввязался в дела церковные. Зачем? Ну, кому-то надо было взять на себя руководство планетой. Савва говорил об этом так, будто речь шла, чтобы в его огороде яму выкопать. Без должного пафоса. Просто надо сделать работу, и всё. Руководство? Целой планетой? А разве это не Альфа делает? Спору нет. «Савва был фигурой выдающейся, но его заявление всё равно повергло меня в шок. Землёй рулили высшие дома, сыны Солнца и лунные братья. Орбитальная станция сынов всегда находилась на солнечной стороне, а вот братьев держалась в тени планеты. Но даже их влияние было ограничено. Каждый из домов управлял лишь половинкой Земли». «Тут надо сразу определиться с терминологией, пояснил Савва. «Управлять не значит собирать налоги, отдавать приказы армии или издавать законы и требовать их исполнения. Управлять значит определять судьбу целой планеты, целой расы». «Так вот почему церковники постоянно твердят про судьбу», — произнесла Лидия. «Вся церковная идеология — лишь ширма, за которой скрываются настоящие цели нашей организации», — ответил Савва. «И какие они, эти цели?» «Как по мне, так Савва нес какую-то чушь, но, может, среди этой чуши найдется нечто разумное?» «Пока тебе достаточно знать, что именно благодаря церкви человечество пока еще существует». «Да с чего это?» «Лидия не могла сдержать эмоций». «С того, что кто-то шаг за шагом уничтожил все оружие массового поражения. Как и любую другую технологию, которая угрожает всему человечеству в целом. Спроси его про атлантов. Мы не создавали никакой угрозы, и даже наоборот, мы думали о будущем. Я переадресовал вопрос Савве. Что это ты так атлантами интересуешься? Мы заметили, что ты оперируешь их техникой. Нашел заброшенную базу. На этот вопрос Савве я решил не отвечать, но радовало то, что Евгенийки не догадывались, что у меня в голове поселилась Альта. «Не хочешь говорить? Не надо. Узнаем. Вернее, ты сам нам расскажешь. А с атлантами получилось следующее. Наши прогнозы показывали, что если дать им развиться, то через пару веков между ними и владельцами возникнет конфликт. В нем сгорит до 70% населения». «И вы решили пожертвовать меньшим, чтобы спасти большее?» — спросил я, не слушая бушевавшую в голове атлантку мы всегда так делаем». «Ага, и в моём случае тоже», — вскипел я. «Твой случай...» — Савва опустил глаза. «Особый. Понимаешь, мы оцениваем не только технологии или социальное образование, но и людей. У нас для каждого человека разработана система оценки по ключевым параметрам, таким как агрессивность, целеустремлённость или способность к сопереживанию. «Всего сто двадцать три показателя». «Ты оцениваешь собственного правнука по... параметрам?» От возмущения у меня задрожал голос. «Все, кто вступил в ряды церкви, отрекаются от своего прошлого. От имущества, от титулов и званий, от родных». «И ради чего? Чтобы оценивать людей по каким-то дурацким рейтингам?» Мое сердце бешено колотилось. Церковь, фаты, евгеники — это фильтр. Без фильтра не может работать ни одна система. Любому организму нужна печень. И на данной конкретной планете печень — это мы. И фагоциты — это тоже мы. Мы удаляем из нашей экосистемы всё, что может ей навредить. То есть, по-твоему, я вредитель? Вирус? Бактерия? Точнее, не совсем подходящий ко всей стене кирпич. «Я точно не помню чисел, но у тебя зашкаливающее честолюбие, и в твоем стремлении вверх ты способен сжечь не только себя, но и окружающих. Мы оценили, что ты продолжишь карабкаться наверх и вызовешь войну среди аристократии». «И ты отправил псов, чтобы убить собственного внука? Хоть у Лидии и не было семьи, но даже для нее поступок Саввы находился за гранью». «Правнука», — поправил ее Савва. И я сделал это сам, своими руками. Ты? Ты? Это был ты? У меня перед глазами пронеслась картинка, как из толпы монахов выходит их предводитель, державший в руках молот. Я настраивался на мирное ведение переговоров с Аббатом, но от нахлынувших воспоминаний внутри как спусковой крючок дернули. Альта исправила дефект моего тела, который самопроизвольно выбрасывал в кровь конские дозы гормонов и делал из меня безумца. Но с ума может свести не только неисправный имплант, но и чистая, незамутнённая добелизны ненависть. Отбросив стул, я прыгнул вперёд, превратив тело в снаряд. Руки вытянул вперёд, метя сави в глотку. Вцеплюсь, а там будь что будет. Даже если на куски порубят, пальцев не разожму. Пусть евгеники, как хотят, так меня от него и отрывают». До горла Саввы оставались считанные сантиметры, когда аббат завалился назад, пропуская меня над собой. Падая, он уперся ногой мне в грудь, перекинул и отправил в полет до ближайшей стены. «Смотрю я на вас и думаю. Может, и хорошо, что у меня семьи не было?» — абсолютно бесстрастно заявила Лидия. «Мне кажется, родственные связи не мое. Убивать незнакомцев гораздо приятнее». Остыл. Савва уже стоял на ногах, а я всё ещё пытался подняться. «Запомни, против меня у тебя нет шансов. По крайней мере, на кулаках». «Это мы ещё поглядим», — ответил я, давая себе обещание все деньги, которые успела накопить Альта на счёте биржи, пустить на улучшение. «У тебя какой уровень? Альфа?» Савва зычно расхохотался. Альфа, бета, гамма, омега — это всего лишь условности и последствия шаблонности мышления. Мир намного больше, чем четыре класса. Но на Земле перебила его Лидия. Вселенная не ограничивается всего лишь одним пыльным шариком под названием Земля. В свою очередь Савва не стал дослушивать Лидию. А я говорила. Говорила вам, что будущее людей в космосе. Альта любила быть правой. «То есть люди живут не только на Земле?» «Тебе ничего не даст эта информация», — ушел от ответа Савва. «И если мы с Летом не подходим под ваши стандарты, то почему еще живы? Почему вы нас не спалили в коридоре? Мы же вирусы, нас не жалко», — спросила Лидия. «Люди практически не меняются. Ну, в обычном ритме жизни точно. Но вы оба пережили нечто совсем нестандартное и переродились». «И теперь нам опять замки выдадут?» — с иронией поинтересовалась Лидия. «Чур я, снова гамма!» Савва никак не отреагировал на сарказм девушки. «Не получится. Я же не сказал, что вы оба стали идеальными владельцами. Вы... у вас другие полезные качества». «Ваша церковь нашла себе новые игрушки, новые инструменты, и ты сейчас нас будешь убеждать, что, служа вам, мы работаем на будущее человечества» и попросишь нас стать диверсантами. Или убийцами, — вторила мне Лидия. Или наемниками. Будем города по твоему приказу выжигать». «На проповедях мы не зря говорим о судьбе», — продолжил рассказ Савва после секундного раздумья. «Вы уже свою сформировали. Кем станете решать только вам и никому более?» «Так я уже ответила. Хочу стать правительницей в Доме власти», — «Ты отобрал у меня фрипорт, и я готова тебя простить, получив взамен что-то равноценное». Лидия встала из-за стола. «Ты уже попытаешься на меня наброситься?» «Обязательно. Но не сейчас, а как только представится такая возможность», — не стала увиливать Лидия. «Хо-хо!» — хохотнул Савва. «Не зря у тебя почти высший балл по нашей системе замстительность. Честно говоря, я был сильно удивлён, когда увидел вас, заходящих в сияй вместе под ручку. Но опять же, наша система указывала, что у вас обоих приспособляемость на высшем уровне. Чем вы ценны. Рад, что ты меня оценил, дед. И вообще, приятно было повидаться, но мы, наверное, пойдём. Я хоть и бей не понимал, о чём ещё можно говорить с моим сумасшедшим предком. Он оказался фанатиком самого неприятного типа, непробиваемого. Если он опять заведёт разговор про судьбу, мне захочется его убить, а выполнить это желание я, к сожалению, не смогу. Как Лидия чётко подметила, не сейчас. Сейчас бы нам из лап этого безумца выбраться по-добру-поздорову. Лидия посмотрела на меня и слегка качнула головой. Чёрт его знает, что она хотела сказать этим жестом. Не одобрение показать. Но что бы там ни было, большего от него нам всё равно не узнать, а выбираться из его дома надо однозначно. «Уже собрались? А я вам десерт принесла?» Услышал я за спиной и обернулся. На пороге стояла Русалина. Я ожидал увидеть в её руках поднос с пирогом или горой пирожных, но семейка моего прадеда умела удивлять. Старушка держала в руках ружьё. Или гранатомёт с прикладом. Калибр у него такой, что мой кулак свободно в ствол пролез бы. «Бабушка, вы пись оружием не игрались. Мало ли, оно и выстрелить может». — напряглась Лидия. «Может, может», — поддакнула Русалина. «Знаешь закон, что если на сцене вдруг появилось ружье, то оно обязательно выстрелит». Бабка не балуй, а то Лидия не успела пригрозить бабульке карами небесными. Русалина выстрелила. Правительница затопленного города, застыв, рухнула, как музейная статуя, даже не шелохнувшись. Оружие у бабки оказалось странным. Ни пламя выстрела из его ствола не вылетело, ни яркой вспышки лазера. Оно только взвизгнуло на высокой ноте. Русалина перевела его на меня. Я прыгнул в отчаянной попытке спастись, но рефлексы у Русалины не хуже, чем у прадеда. Поймала она меня таки в прицел. Взвизгнуло ее ружье, и я почувствовал, будто меня целиком в кипяток окунули. Кожу пронзили тысячи и тысячи иголок, а по затылку врезали увесистой дубиной. Так... Чувствуя себя ощипанной уткой, закинутой в кастрюльку, я и отключился. Не знаю, как работают станнеры атлантов, но их церковные аналоги не щадили. Никого не щадили. Если в момент оглушения я себя как кипятком облитым чувствовал, то возвращение к жизни сопровождалось ощущением, будто меня вывернули наизнанку. Оружие Евгеников так сильно било по нервной системе, что меня одновременно колотило зно под холода и выступал пот на лбу от жары. Мозг абсолютно запутался в тех сигналах, которые ему передавали нервные окончания. Во рту и солено, и сладко одновременно. Ощущения мерзкие и непередаваемые. Справа от меня раздался стон. Я с трудом открыл глаза и повернул голову. «Тебе так же хреново, как и мне?» — спросил я у лежащей рядом Лидии. Девушка не спешила с ответом, и открывать глаза тоже. Я осмотрелся. Лежали мы на кровати плечом к плечу, причем кто-то нас заботливо раздел до нижнего белья. Скосив глаза, я заметил, что и при выборе его Лидия проявляла безупречный стиль. Девушка в красном белье на атласных черных простынях смотрелась невероятно привлекательно. Впечатление от роскошной фигуры Лидии портил лишь обрубок протеза. «Будешь пялиться, я тебе глаз выткну», — прошипела Лидия. «Никогда не понимал женщин». Ты надела красивые трусики для чего? Чтобы их спрятать и никому не показывать? Да и потом, ты пошевелиться можешь? Нет, призналась девушка. И как ты мне глаз выколешь? Лидия покраснела, как старшеклассница на свидании. Как только смогу двигаться, так и выколю, — выпалила она. Ты лучше силы побереги для Евгеников и персонально для Саввы. Как думаешь, мы где? Лидия пробежалась взглядом по комнате. Окно! а за окном солнце. Кажется, что настоящее, значит, мы на поверхности. А комнатка похожа на номер обычного отеля. Неужели Савва нас отпустил? Зачем ему это? Он же толком не объяснил, зачем мы ему вообще нужны. Едва я закончил говорить, дверь в наш номер затряслась от сильных ударов снаружи и покрылась трещинами. Вот сейчас у него сам и спросишь.